Глава девятая. Фресна, США. Июнь 2013 года. По пути навстречу Рейвен думал лишь о том, хватит ли у Стивенса ума накормить измененную. Того количества крови, которое палач ему предоставил, было мало для работы по проекту. Джордан хотел бы верить, что девчонка дотянет до того, как все разрешится, но он не видел ее ранений. С Вольтером ему предстояло пересечься впервые, но если верить репутации этого типа, Кроу по сравнению с ним – сущий ангел. С возрастными редко сложно вести разговоры. Как поведет себя 700-летний перестарок, растерявший все жизненные бонусы, оставалось только предполагать. Отступать нельзя. Впервые он подобрался к Вольтеру так близко. Дальнейший успех зависит от его актерских талантов. Они встречались на нейтральной территории во Фресно. Один из самых крупных калифорнийских городов, но ничем не примечательный. То ли дело Майами. Рэйвен не знал, долго ли ему еще наслаждаться дневным светом и превосходным загаром. Возможно, после доработки вируса доступ к солнцу снова будет закрыт. Только приобретая аллергию на ультрафиолет, начинаешь по нему скучать. Арендованный в престижном районе Пентхаус говорил о претенциозности принимающей стороны. Джордан и сам был неравнодушен к дорогим вещам, но Вольтера явно переборщил. В его образе самым дешевым было скрывающееся под шикарным костюмом худосочное тело щеголеватого франта. Он расположился на диване, приглашая Рейва сесть рядом, чуть поодаль устроились угрюмого вида телохранителя. Основная сложность заключалась в том, чтобы сыграть тупого исполнителя. Джордан никогда не переоценивал собственные умственные способности, но ему предстояло изобразить крайность. Он поставил на стол контейнер, полученный от Стивенса. Содержимое вас заинтересует. В нем проба крови, пережившего эпидемию измененного. Вольтер бросил быстрый взгляд на контейнер, после чего пристально взглянул на Джордана. Поправил галстук и выдержал паузу. В каждом его действии сквозила такая манерность, что Рейвен заподозрил неладное. Случалось, что у возрастных отъезжала крыша, причем так далеко, что найти ее не представлялось возможным даже с собаками и фонарями. Неужели Вольтер тот самый случай? Рэйвен. Он даже говорил так, будто читал речь. Меня значительно больше интересует Кристи Коул целиком, а не ее жалкая частица. Сет Торнтон и Беатрис, которых именно вы потеряли в России, меня интересуют не меньше поэтому я задам всего один вопрос. Вы сможете быть мне полезны?» Его манера изясняться обескураживала. Рэйвен подумал, что если общаться с Вольтером целый день, то можно получить собственный мозг в виде сохшегося куска серой, ни на что не годной дряни. Джордан выдержал его взгляд с напускным спокойствием, граничащим с растерянностью. Начни он оправдываться, и все потеряет. «Она у меня в руках». А это значит, скоро рядом нарисуются Беатрис и Торнтон. Настоящее имя Кристи Коул — Авелин. Она дочь Беатрис. Не все же мне удивляться, — подумал Рейвен, отрешенно наблюдая за тем, как Вольтер поспешно натягивает маску непроницаемости на свою изумленную физиономию. Оставлять его в живых Джордан не собирался, поэтому тайна Беатрис и ее дочери умрет вместе с этим типом. А Торнтон? По уши влюблен в Беатрис. Джордану показалось странным, что после такой новости Вольтер не забыл про этого занудного задохлика. Получив его исследование и кровь измененной, можно было расслабиться и пить коктейли, пока ученые проводят последние испытания. Вы уверены? Да. Рейвен. В глазах Вольтера появился безумный блеск. Он подался вперед и пальцами вцепился в журнальный столик так, что побелели костяшки. Насколько сильно он к ней привязан? Он был похож на зацикленного на идеи психопата, вот только идея вызывала сомнение. Понятно, что он интересуется Торнтоном, но с какой радостью его тревожат их с Беатрис постельные нежности? «Достаточно», — пожал плечами Джордан. «Не имею ни малейшего понятия, рыдал ли Торнтон при расставании, но он точно на ней помешался». Рейвен осекся, мысленно выругался и прикусил язык. Сам того не понимая, Вольтер его зацепил. Чертова, Беатрис! Она умудряется пакостить, даже находясь за тысячи миль от него. Вольтер не заметил смены его настроения. Он пребывал в своем мире и выглядел так, будто сорвал джекпот или получил самый яркий оргазм. Джордан мысленно передернул плечами и молча ждал, пока этот странный тип вернется в реальность. Давайте так, Рейвен. Вольтер постучал пальцами по столу. Через три дня вы позвоните мне и сообщите, что у вас в руках Беатрис, ее любимая дочь и Торнтон. Тогда мы продолжим разговор. Джордан сдержанно кивнул. Есть еще кое-что. Девчонка ранена и не протянет три дня. Человек, который охраняет ее, просит о небольшом одолжении. Вольтер раздраженно посмотрел на него, поправил идеально лежащие густые вьющиеся волосы. Рейвен даже знать не хотел, сколько его стилист извел на них геля. Вы же сказали, что она у вас. У моего коллеги. Уклончиво поправил Джордан. Насколько я понял, в вашем проекте принимает участие его супруга, Хиллари Стивенс. Он должен быть уверен, что с ней ничего не случится. На таких условиях он оставит измененную в живых. Рейвен предполагал, что именно такой линии собирался придерживаться Джеймс. На деле же он знал о парне не больше, чем о сидящем напротив. О самом палаче, о том, на что он способен и зачем ему все это. Вольтер поморщился, как если бы речь шла о чем-то незначительном. У Рейвена создалось впечатление, что того интересуют исключительно Торнтон и Беатрис. Он задумался бы об этом всерьез, если бы не абсурдность предположения. Очевидно, Вольтер и Кроу уже говорили о судьбе Палача и его жены. Хиллари Стивенс. Помню. Я исключу ее из эксперимента. Вот так легко и просто? Мы получим измененную живой, только если Стивенс будет мертв. Мне избавиться от него? «Вы идиот?» – раздраженно поинтересовался Вольтер, что совершенно не вязалось с образом напыщенного истерика. «Он же живая легенда, приведите его ко мне». Джордан предположил, что возрастной говнюк решил разобрать Стивенса на запчасти, а собственный успех отметил уже в лифте, насвистывая себе под нос мелодию одного из культовых хитов Марикона. Вольтер обязательно отправит кого-нибудь проследить и присматривать за ним, а это идеально вписывалось в его планы. Он дал Рейву внутри дня, но Джордан рассчитывал провернуть все гораздо быстрее. Осталось пригласить Беатрис в поставленный для нее селок. Был еще Стивенс, так почему бы не позволить палачу сделать грязную работу? Стоит поторопиться и рассказать ему про переговоры, пока тот не прикончил Авелин. Дальше как карта ляжет. Последним в последнем списке оставался Торнтон, но Джордан не знал, как его отыскать. Родители Торнтона умерли, сам он единственный ребенок в семье, а Беатрис почти наверняка отрезала все связи между ними. Рэйвен не сильно переживал по этому поводу. Вряд ли профессор вообще пригодится, если все пойдет по плану. Он набрал номер и успел услышать два отрывистых гудка. Ронни всегда отвечал мгновенно. Как только Рейвен коротко обрисовал ему ситуацию, на него выплеснулся целый поток самоуничижительных реплик. Джордан послушал, потом велел заткнуться. Он не сомневался, что после эпичного знакомства, которое Халишер устроил, направив к нему палача, Ронни выложится, но сделает гладко. Будь Халишер самураем, после такого косяка он уже делал бы себе харакири. «Ронни, посыпать голову пеплом будешь потом». «Нет, приезжать не надо. Слушай меня внимательно и запоминай. От тебя теперь зависит все, и даже больше. Сделать нужно будет вот что».